И вместо того, чтобы образумить Артура, он довел его до последней степени раздражения. Через три дня его вернули в камеру. Вражда между ним и полковником росла с каждым допросом. Как-то днем, в середине мая, Артура снова привели в кабинет полковника, который встретил его неожиданно приветливо. Добрый день, мистер Берту. Мне приятно поздравить вас. Из Флоренции прибыл приказ о вашем освобождении. Полковник, скажите мне, я хочу знать, кто меня выдал. Будьте добры расписаться в получении ваших документов. Я не буду задерживать вас. Я очень занят, все вожусь с делом этого сумасброда Боллы, который подверг вашу христианскую кротость такому жестокому испытанию. Его, вероятно, ждет суровый приговор. Всего хорошего. Я хочу знать, кто меня выдал. А вы не догадываетесь? Подумайте немного. Не представляю. Неужели так трудно догадаться? Ха! Да вы же сами, мистер Бертон, сами все рассказали. Я не понимаю. А чего же тут непонятного? Ну, посудите, кто же еще мог знать о ваших... В любовных делах. Артур молча отвернулся. На стене висело большое деревянное распятие, И глаза юноши медленно поднялись к лицу Христа. Их была не мольба, а только удивление перед этим богом, который не поразил громом священника, нарушившего тайну исповеди. Артур расписался, взял свои бумаги и вышел, не проронив ни слова. За тюремными воротами, навстречу ему с распростертыми руками, бросилась девушка в легком платье и салонами шляпе. Артур! Джим? Артур! Я жду уже полчаса. Сказали, что вас выпустят четыре. Ах, Артур, я так счастлива! Так счастлива! Артур, что вы так на меня смотрите? Что-нибудь случилось? Что с вами, Артур? остановитесь же! Что? До вас дошли эти нелепые слухи? Все это пустое. Нельзя так расстраиваться из-за глупого недоразумения. Я знаю, вам нелегко, но все понимают. Что понимают? Какое недоразумение? И я говорю о письме Бола из тюрьмы. Он совсем с ума сошел. Пишет, что это вы его выдали. Что... Что это вы все рассказали о... о пароходах, о литературе? Пишут даже, что вы сделали это. Сделали, ну, одним словом из ревности. Какая нелепость! Это каждому ясно. Я специально прибежала сюда сказать, что в нашей группе никто, решительно никто этому письму не верит. Ни единому слову. Но это... Правда. Да. Пароходы. Я говорил о них.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 Лицо ее стало таким же белым, как шарф на шее. И вдруг он пришел в себя и осознал, кто стоит перед ним. Жена, вы меня не поняли. Не прикасайтесь ко мне. Выслушайте. Выслушайте. Ради Бога. Пустите. Ради Бога, выслушать? Я я не виноват.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 Давно уже стемнело, когда Артур позвонил у двери особняка. Он помнил, что скитался по городу, но где, почему, сколько времени это продолжалось, не помнил. Лакей, открывший ему дверь, многозначительно ухмыльнулся, ему показалось забавным, что молодой хозяин возвращается из тюрьмы словно беспутный бродяга. Артур поднялся по лестнице и вошел в свою комнату. В ней ничего не изменилось со дня его арест. Артур на мгновение остановился на пороге и слушался. В доме тихо, никто не придет, никто не помешает ему. Конец. Теперь конец. Не о чем раздумывать. Но как это глупо. Глупо. Побыстрее сделать это и забыться. Ах, даже ножа нет. Ничего простыни достаточно. Разорвать на полосы. Вот и гвоздь. Хорошо, вбит крепко. Все? Ах, да, помолиться. Перед смертью полагается помолиться. Он опустился на колени перед распятием. Произнеся первые слова молитвы, Он остановился. Мир стал таким тусклым, что он не знал, о чем молиться, от чего оберегать себя молитвами. Артур присел, скрестил руки и положил на них голову. Времени еще много, а у него так болит голова, и все это так глупо, так глупо, так глупо. В дверь постучали, вошли Джулия и Джеймс.